Глава двадцать третье. Событие двадцатое. Детей повели на экскурсию в милицию. На щите висят фотки. Их разыскивает милиция. Вовочка. «Это вот этих-то и ищете?» «Мент». «Да, их самых». Вовочка. «Во вы менты, дебилы, блин! Что ж вы их когда фотографировали, не повязали?» Послушал. Перевел со смеси русского, нервного, английского и эфиопского на язык Есенина. а «Да». «Английский ведь у Петра на уровне «фейсом аптейбл», а «эфиовский» что-то даже не удосужился узнать, на каком языке говорят в будущей братской стране. Потому идиомы на…» Интересно все же, как этот суахили называется. «Африкана» перевел по наитию, а «аглицкий» по восприятию. Получилась следующая картина. «Все пропало, шеф! Гипс снимают, клиент уезжает!» Херту дров не наломала в очередной раз. Ну ладно, пару чурочек все же образовалось. Наломала Алферова Ирина, оказалась то еще каратисткой. Такой фронт кик продемонстрировала, что он войдет в аналы. Итак, по порядку. Ничего у Алферовой с ударом ногой в корпус Пола Ньюмана не получалось. Медленно и неправдоподобно. Редфорд на такую халтуру был не согласен. При этом с растяжкой у Ирины было все нормально. На шпагат садилась. Но вот удар, такой, чтобы красявчик хотя бы пошатнулся, это нет. Разбили эпизод на кусочки. Смонтировали. Ну, не тот эффект. И вот тут Керту отличилась. Вспомнила свои тренировки. Заставила Алферову высоко подпрыгивать и стараться приземлиться на табуретку. За пару часов вполне освоили. Ну, дальше легче. Теперь нужно с подставки спрыгнуть, выбросив вперед ногу. Ещё пару часов, несколько ручейков горючих слёз, рычание эфиопки, вырывание рыжих кос робика и чуть менее рыжих у Андрюхи, и получилось. Не вандам даже не Джеки, так их ещё и не родилось. А если и родилось чего, то под столом ходит и под себя гадит. Роберт Редфорд смонтировал ночью прыжок со спрыгиванием и сказал, что просто замечательно. Осталось завершить все это ударом в будущую скороносную грудь мистера Пола, красявчика. Поставили Ньюмана в позицию, включили обе камеры. Дали команду прессе разойтись и лишним из комнаты удалиться. Ирина Алферова пару раз прыгнула в холостую. Наконец, Пола к ней придвинули. И она красиво, со всей дури, впечатала ему голую прекрасную ступню в грудную клетку, слегка защищенную тоненькой диванной подушечкой. Так-то и не видно, только грудь у Ньюма на колесом, почти как у будущего Шварца. «Мотор! Камера! Пошла!» Ирина подпрыгнула, как уже говорилось, со всей силы. К несчастью, стояла не на центре табуретки. Предательница уходит из-под ног и приземляется Алфёрова не на пол, а на ножку упавшей подставки. Хряп, и табуретка лишается одной ножки. При этом, получивший удар в грудь, пол качнулся, чтобы не завалиться назад. Дёрнулся вперёд и рухнул на упавшую Алфёрову. Ещё раз хрустнула, а через мгновение — ещё. Орёт Алфёрова, у неё перелом колени. Мычит Ньюман, он с скулой впечатался в угол сломанной табуретки, рассёк себе щёку и сломал челюсть. Пока болевого шока нет, он хватает за одну уцелевшую ногу эту сволочь — нет, это не Ирина — и запускает её через голову подальше. И вот тут не свезло. Белый предмет мебели попадает в корпус кинокамеры и от отрикошетив бьет в нос начавшему подниматься оператору. По счастью, камера уцелела, и с пленкой все нормально. А то ведь уже дубль, не переснять. А вот про оператора такого не скажешь. Кровь из него хлещет, как в фильмах Тарантино. Кроме вдавленного и сломанного носа, еще и бровь рассечена. На аванс сцену выбегает Робик. Он пытается поднять Пола Ньюмана. Друг ведь пострадал. Только вот в это время помогать Алферу и бросается Керту. Мешают друг другу. Чего-то там про предков обезьян рыжий гаркнул. Зря. Керту бросила Ирину, и приемом карате в стиле той самой предошной пьяной обезьяны запустила прекрасный Маваси Гири в бедовую рыжую головушку. Опять хруст и минус вторая челюсть за одну минуту. Занавес! Набегают помощники разные всякие, довольно быстро прилетают парамедики и везут всех четверых в good Самаритан hospital Он же больница-добрый самаритянин. Упустили только одну вещь. И этой вещью была фотокамера-поляроид в руках начинающей журналистки из Лос-Анджелес Дейли Ньюс. Джилл Эллен Абрамсон. Совсем юная девушка, только 16 стукнула. И ее на лето по какой-то там программе взяли в престижную газету фоторепортером. Прибегает, отдает пленку в печать и врывается в кабинет менеджера, ответственного за ее стажировку. «Есть сенсация! Русские каратистки на съемках клипа избили актера Пола Ньюмана и Роберта Редфорда! Бедные ковбои с переломами всех конечностей и челюстей едва живыми доставлены в Good Samaritan Hospital!» Джон стрейч конечно же, пигалицы не поверил. Однако тут приходит джил и сует ему под нос мокрые снимки. «Джонни, это бомба!» Менеджер все еще сомневается. происшествие выходят довольно далеко за рамки обыденного. Но звонит в доброго самаритянина и спрашивает. «Будьте добры, скажите, правда ли к вам доставлены с переломами Роберт Редфорд и Пол Ньюман?» «Доставлены. Состояние стабиль-тяжелое». Гудки. Заголовок будет такой. «Сегодня в госпиталь добрый самаритянин доставлены в тяжелейшем состоянии знаменитые актеры, номинированные на «Оскар». Роберт Редфорд и наша икона стиля, цех символ и кумир молодежи Пол Ньюман, избитые русскими каратистками. Боюсь, что первую страницу вечернего номера нужно срочно переделывать. Это тянет на Пуллицерскую премию в номинации «За освещение местных новостей». Всем за дело! Как тебя, девочка? Джил Амбрамсон, сэр. Не пищи, говори громко и отчетливо, ты ведь журналист. Джил Амбрамсон, сэр! Уже лучше. Скажи отцу, что он воспитал хорошую дочь. Зайдешь завтра в кассу и получишь три доллара и сорок пять центов за эти три фото. Не теряйся. Возможно, у тебя нюх на сенсации. так как тебя звать, золотце?» Джон Стрэйч берет карандаш. «Джилл Абрамсон, сэр!» Интермеца двадцатая. «Хорошо там, где нас нету. Плохо, что нас нету там, где хорошо». Если потомок русских эмигрантов в новогоднюю ночь в дорогом пассажирском ресторане спит мордой в салат, то первый шаг к возвращению на историческую родину он сделал. Надо отдать должное Рональду Уилсону Рейгану. Несмотря на то, что полный антикоммунист, дебил он был неполный. Тридцать третий губернатор штата Калифорния уже три года отсидел в коричневом кожаном кресле. И при этом почти целый год во время никем не объявленной гражданской войны с чернокожими и узкоглазым населением. Может, даже кожа на кресле снята с того самого медведя, чей профиль украшает герб штата. Прочитав одним из первых в штате передовицу «Лос-Анджелес Дейли Ньюс», он тут же позвонил мэру и рекомендовал ему отправить пару сотен полицейских к отелю, где поселились русские дипломаты. Ломали они руки, ноги и головы его собратьям по цеху или не ломали — вопрос даже не второй и не третий. Так, мелочь. Дипломат — лицо неприкосновенное. Это раз. Кроме того, девушка в генеральском дипломатическом мундире — это Керту Дирир, одна из самых известных женщин в мире. И в третьих, в матях, это русские дипломаты. Вот сейчас только скандала с советами его стране и не хватает после этого рейган попросил соединить его с добрым самретянином что и следовало ожидать несчастный случай и не тяжелого состояния ни переломов рук и ног у двоих сломанной челюсти у одного нос а вот у русской девушки и в самом деле перелом голени претензий никто к никому не имеет несчастный случай на съемках белли позвал он помощника наведайся в отель к русским и узнаешь что их привело в калифорнию там мисс дирир что то говорила мол «Цель не съемки, вышло случайно. Что им тут надо?» Ронни потер свой американский подбородок. «Надо спровадить их как можно быстрее». Уильям Армстронг переехал в Калифорнию из Небраски недавно и с демократами свою дальнейшую судьбу не связывал. Все время был убежденным консерватором, а значит, республиканцем. Однако эти стычки с неграми, а потом и с китайцами, вынудили его в опасении за жизнь детей и жены перебраться в спокойную Калифорнию и пойти работать в аппарат губернатора этого штата Рональда Рейгана. Ничего хорошего о шефе он сказать не мог. Ярко выраженный приспособленец и пустозвон, к тому же завербованный ФБР «Стукач». Сообщили тут не так давно Армстронгу, что, будучи главой гильдии киноактеров, Гиппер с пулеметной скоростью строчил доносы на коллег, которые, по его ощущениям, испытывали симпатии к коммунистам. Имел псевдоним Ти-10. Много судя поломал, наверное, неплохим актерам. Сам при этом был полной посредственностью. Снимался в фильмах категории В, причем самых низкосортных, тех, которые через день уже никто и не вспомнит. Вот единственную роль, где он играет умирающего великого футболиста Гиппера, только и можно назвать хоть каким-то достижением. Тем не менее, Уильям Лестер Билл Армстронг поставил на демократа, плохого актера, но замечательного оратора, и не прогадал. У Гиппера большое будущее. Если не на следующих выборах, то году в 80 они точно поборются за кресло в овальном кабинете. Русский дипломат встретил Билли Армстронга в холле отеля «The Beach House at Hermosa». Самый известный продюсер в мире, Эндрю Олдем, поселил русских именно там, сняв гостиницу целиком. «Мистер посланник!» Драчев Иван Тимофеевич. Мужчина был в черном мундире, шитом золотом. На голубых петлицах горели три золотые звезды. «Драчев, очень сложный язык у вас. Может, есть сокращенный вариант? Я Билл или Билли?» «Иван, Ваня...» Пусть будет Винни». «О, Гуд, Винни, меня мистер Рейган прислал, решить ваши проблемы. Не скажете, какова цель вашего визита в Калифорнию?» «Да, а просто посмотреть Голливуд, сняться в фильме, записать песню, отметиться на Аллее звезд. Не подойдет?» «Да мы еще собираемся в Диснейленд и Океанариум». «Мы сопроводим вас, Ванахайм. Посмотрите замок спящей красавицы и отбудете». «Гоните» усмехнулся мужчина, чуть скривившись. «А как же Америка — свободная страна!» «Пресса тут разошлась! Вы же видите, что творится вокруг отеля! Чуть не сотни полицейских, и то еле сдерживают толпу!» Армстронг ткнул пальцем себе за спину в сторону большого панорамного окна. «А нельзя дать опровержение в газете и по телевидению?» «Конечно, так и сделаем! Только уверяю тебя, Винни, это только усугубит ситуацию!» «Начнутся вопли, что мы затнули рты свободной прессе». «У нас есть еще одно небольшое дельце в Калифорнии. Тут, в одном небольшом городке, неподалеку, живет семья эмигрантов из России. Мы бы хотели предложить им вернуться в нашу страну». «Странно. Вы же дипломат высокого уровня. Привезли с собой еще четырех тоже высокопоставленных дипломатов. По крайней мере, на них такая форма. Причем одна из них оказалась Керт и Дерир. И все это ради русской семьи? Кто они?» «Носители какой-то ценной информации? Стоп! А не собираетесь ли вы казнить их на родине за то, что они выбрали свободу?» «Нет, Билли, никто их казнить не собирается. Уехали их предки еще из царской России, так что никакие они не предатели и не являются никакими носителями». «Тогда зачем? В Америке, наверное, больше миллиона таких иммигрантов Почему эти?» «Не только эти. Мы бы хотели предложить перебраться к нам также их друзьям и родственникам». С вежливой улыбкой ответил мистер Драчев. «Даже так. А если они откажутся?» хотелось бы получить их согласие. Можно немного поуговаривать». «Можно узнать фамилию?» «Все равно мы выясним. ПБР будет проверять, не являются ли они секретно-носителями. Тут не так давно США покинуло несколько известных ученых. Нежелательно бы вам вмешиваться в такие игры». «Нет-нет, никаких ученых. Фамилия?» «Мозник. Живет в городке Купертино в округе Санта-Клара. Я записал». Армстрок на самом деле достал ручку с блокнотом и записал. «Давайте так, мистер Драчев. Сейчас вас отвезут на автобусе Ваннахайм. Там снимите номер в отеле, лучше не в центре. Ходите, веселитесь, вас будут сопровождать и опекать. Я пока сделаю запрос по вашему бывшему или, может, будущему соотечественнику. Думаю, пары дней хватит. А в Ваннахайме я вас навещу». Постарайтесь больше не попадать в истории». «А что будет с Ириной Элфёровой?» «А что будет?» «Я звонил в больницу. Пребывание мы оплатим. Ей сейчас установят пластмассовую лангету и привезут сюда. С палочкой, не нагружая ногу, сможет ходить. Купите коляску». «А, ладно, мы подарим вам коляску. Есть еще вопросы или просьбы?» Билли встал и протянул руку. «А что с актерами и кинооператором?» «Шрамы украшают мужчин». «Тем более они всегда почти снимаются в вестернах и боевиках. Больше убедительности будет. Они не имеют к вам претензий. Наоборот, просят простить». «Ну да. После того, как я позвонил и намекнул, что Кирту может раздуть скандал, обвинив их в плагиате, сразу стали ручными». Не сказал. Улыбнулся и пожал руку однофамильца человека, так и не ставшего пока первым лунатиком. Событие двадцать первое. «У меня вопрос к психологу. Как не стать успешным человеком?» «Вам нужно выйти из зоны комфорта». «Я уже вышел из зоны, но там не было никакого комфорта». «Сергей Георгиевич, только коротко. Что Рыбаков освободили, знаем. Есть что по ходу самой операции?» Шелепен кивнул увешенному орденами адмиралу. «В состав отряда были включены большой ракетный корабль «Бойкий», проекта 57БИС и танкер олегма «Это от черноморцев». Из Полярного пришла дизель-электрическая подводная лодка Б-26, Ярославский комсомолец, проекта 641. С Балтики к отряду присоединился еще один БРК, только проекта 56М, неуловимый. Кроме того, в последний момент к отряду присоединились два больших десантных корабля, БДК-10, Воронежский комсомолец, и БДК-6, Крымский комсомолец. На них, хоть и в тесноте, перевезли две тысячи греческих коммунистов. По прибытию генерал-лейтенанту ангре был предъявлен ультиматум о немедленном освобождении наших моряков. Они начали затягивать время. Я так понимаю, хотели сохранить лицо. Ну, дескать, мы сначала суд проведем, а потом отпустим. Предупредили повторно. Ответ тот же. После этого пусковые установки БРК были наведены на берег. Тут надо немного объяснить. Оба БРК оснащены новым противокорабельным ракетным комплексом КСЩа «Щука». Выглядит он весьма и весьма. Достаточно большой вращающийся блок, из которого торчит длинная наклонная ферма, направляющая для старта ракеты. Приготовление ракеты к пуску специально сделали длительным и громким. Думаю, с берега это смотрится очень внушительно. Ракета может поражать как морские, так и наземные цели. Эффект получился ожидаемым. Корабли ВМФ «Ганны» ушли из порта Токаради, а правительство не знало, как поступить. «Советский отряд по своей мощи просто несуизмерим со всем флотом страны». Снова потребовали отпустить моряков, но ответа не получили. После этого вооружили греков автоматами, гранатами и дали им несколько ручных пулеметов. На БДК-6 «Крымский комсомолец» находились два БТР и один танк Т-62. Техникой управляли наши офицеры. Поначалу со стороны Ганы было сделано несколько автоматных очередей, но греки легко их подавили. Дальше до самой столицы никто сопротивления не оказывал. В Акре завязались уличные бои, но пулеметным огнем с БТРа и танка сопротивление было вскоре подавлено. Правительство покинуло город. Наших капитанов нашли в местной тюрьме. Их сопроводили на их корабли, и они покинули Ганну, отправились домой. «Теперь самое интересное, я так полагаю», — усмехнулся Косыгин. «Так точно!» «Греки отказывались возвращаться, заявляли, что будут строить коммунизм в Гане. Выбрали президента. Вернее, я думаю, он сам себя выбрал. Это бывший полковник Николаус Димитрополус. Он руководил свободным отрядом греческих коммунистов». «Андрей Андреевич», — обратился Шелепин к находящемуся здесь же Громыко, — «что в мире по этому поводу говорят?» «Англичане с канадцами прямо визжат. США молчит». Лига арабских государств тут же признала новую республику. Соседи, берег слоновой кости, верхняя вольта и того не признают новое правительство. Бывший президент Квамен Крума из Гвинеи каждый день пытается дозвониться до меня. Мелкий человеческо и плохой руководитель. Довел после ухода англичан страну до нищеты и голода. Устроил вял текущую гражданскую войну. Вернее, клановую. «И где сейчас этот генерал, что президента сверг?» Поинтересовался Пётр. «Того! С ним около рот солдат и офицеров из его клана». «А мы хоть как-то этими греками управлять можем?» «Шлепин, видно, уже там коммунизм и правда строить начал». «Наши корабли догнали сбежавших ганцев и вернули в недостроенную югославами военно-морскую базу в Токараде. Теперь у них есть и флот. Просят подкрепления». «Ну и понятно, продовольствие, чтобы накормить людей в столице и закрепиться у власти». «Что думаете, товарищи?» Оглядел всех генсек. «От пары транспорта в зерном не обеднеем. Косыгин». «Значит, так и будет». Пётр тогда вмешиваться не стал. Сейчас, разрулив ситуацию с девочками в Америке, вспомнил. звонил Косыгину. «Алексей Николаевич, хочу предложить затею одну». «Говори». Только быстро. Совещание через пару минут начнется. У меня есть около тысячи преступников осужденных. Все по три-четыре и более ходки имеют. То есть совершенно неисправимы. Давайте их пошлем грекам в Ганну. Пусть там коммунизм строят. Так они там начнут свои порядки устанавливать. Зоновские. Да ведь именно этого в Африке и не хватает. Порядков именно зоновских. Там только силу уважают. Что будет за социализм? «Нет и не будет никогда в Африке социализма. Нельзя перепрыгнуть из первобытно-общинного строя в социализм. Пусть пройдут хоть кусочек рабовладельческого. Нам от той гана, я так понимаю, только разрешение на лов рыбы нужно. Так греки дали. Наши орки с этими анархистами легко общий язык найдут, а в Казахстане будет на тысячу преступников меньше. А если все нормально получится, то можно и из других республик отпетых туда отправить». Они, конечно, сволочи, со временем с кем угодно снюхаться могут. Но тут уже можно греков настропалить, чтобы при любом поползновении на предательство, революции. Девять граммов с занесением в черепную коробку. Так, глядишь, через несколько лет и перережут и местных баев, и друг друга. А мы пока как раз какого-нибудь негретенка посмышлене воспитаем. Придет, дочистит. Местные на него молиться будут. «А, ладно, не против я». Как совещание закончится, перезвоню. Поподробнее пообщаемся. Обдумывай пока детали.